Лена решила оставить себе плацдарм для отступления. Возражал только Игорь. Он обещал себе, что никогда не отпустит ёлку. Игорь сразу отказался от посредников в этом обмене. Он и сам имел порядочный опыт в квартирном деле. Игорь просматривал каталоги, печатные издания, предложения в интернете. Когда определялась квартира претендент, к обсуждению подключались остальные члены большой семьи. Не соглашались на дома в новостройках и на ветхие здания в центре. Придирчиво интересовались, есть ли балкон, лифт, мусоропровод. Елена проявляла интерес лишь к домам на берегу рек и каналов. Давняя любовь к воде жила в ней. как в каждом коренном питерце. После долгих поисков нашли квартиру, которая устроила всех. Большая пятикомнатная коммуналка в угловом доме на Почтамтской, рядом с Исаакиевской площадью, отвечала всем требованиям. Дом был после капитального ремонта. Высокие потолки, большие окна, два балкона. И расположение замечательное. Центр города в излучине двух рек. В 5 минутах ходьбы в одну сторону Мойка, в другую Нева. Игорь развил стремительную активность. Жильцы приглянувшейся квартиры один за другим освобождали свои комнаты. Новый 1996 год встретили все вместе. Однако ещё на старой квартире. Ещё месяц длился ремонт приобретённого жилья. Ремонтом занималась Вероника. Она сама выбирала обои, кафель для ванной, шторы для комнат. Елена сказала, что ей всё равно, её всё устраивает. Про себя она знала, что долго в этой квартире не задержится. Однако, чтобы не портить радость Веронике, одобряла каждую её покупку. В феврале на исходе зимы переезд, наконец, состоялся, но просторная квартира, призванная объединить семейство, необъяснимым образом разъединила всех. Зоя Платонна и Елена замыкались по вечерам в своих комнатках в торце коридора. Ближе к кухне находилась спальня Игоря и Вероники. Своё естественное для медика пристрастие к белому цвету Вероника перенесла её на семейную обитель. Белые обои, белые шкафы, белая ажурная изголовье металлической кровати. Елена видела эту комнату лишь раз, когда Вероника пригласила её взглянуть на оформление. Близость спальни к кухне определялась тем, что Игорь и Вероника вставали рано. Они тихо завтракали на кухне и уходили на работу. стараясь не разбудить оставшихся дому женщин. Рядом со спальней молодых был кабинет Игоря, он же библиотека. Здесь Елена сидела днём, листала художественные альбомы, разглядывала иллюстрации книг. К возвращению Игоря она обычно уходила в свою комнату, но иногда Игорь просил её остаться, обсудить какие-то волнующие его темы. Однако такие беседы вдвоём случались всё реже и реже. Обычно Игорь один сидел за компьютером. Гостиная обычно пустовала. Тридцатиметровая комната с двумя широкими окнами и балконом напоминала роскошную трапезную в каком-нибудь музее. Посередине комнаты стоял большой овальный стол, накрытый белой скатертью. Благоухали всегда свежие благодаря стараниям Зои Платонной цветы. Лёгкие тюлевые занавески слегка колыхались от ветра, постоянно дующего с Исаакиевской площади. Эта комната была самым холодным помещением в квартире. Оживала и нагревалась гостиная лишь по воскресеньям, когда там проходил традиционный послеобеденный сбор. Комната Елены сохранила тот же вид, что и на площади Мужества. Елена перевезла старую мебель, не захотев с ней расставаться. Кровать, помнившая их с Игорем ночи, диван, письменный стол. За этим столом Елена теперь рисовала. Поскольку она могла работать только пальцами, не поднимая рук, то садилась прямо на стол и водила кистью По распластанному перед ней листу бумаги пятна, наносимые ею на поле картины, не имели определённых очертаний, но цветовые сочетания были неожиданны. Они останавливали взгляд любого зрителя, даже равнодушного к абстрактной живописи. Зоя Платонна удивлялась игре красок на картинах. Вероника находила в них болезненную патологию. Игорь считал работы Елены интересными, но они вызывали в нём тоску и беспокойство. По субботам в квартиру приходила прачка Валентина или просто Валя. Хотя её называли прачкой, она не только стирала бельё. Стирка белья на суперсовременной машине перестала быть проблемой. Валя делала еженедельную уборку в квартире. пылесосила ковры, протирала пыль, гладила бельё. За Зоей Платоновной оставалась только кухня. Валя приехала из деревни и работала дворником за площадь. Муж её, бывший сантехник, по глупости, как говорила Валя, был втянут в квартирную кражу и теперь отбывал срок. Валя тянула двоих детей одна. Поэтому и откликнулась на приглашение Зои Платонным. Елена теперь редко бывала на людях. Круг её общения резко сузился. Нечастые визиты к Татьяне, ну, вот, пожалуй, и всё. Может, поэтому она сблизилась с жизнелюбивой Валентиной. Той было чуть больше 40, но выглядела она старше своих лет. Жилистая, как у лыжницы фигура, Лицо с сетью ранних морщин, короткая мужская стрижка. Несмотря на свою мужю подобную внешность, Валентина была по-женски внимательна и чутка к людям. Она приняла близко к сердцу и переживания Елены, и её болезнь. Хотя Лена сама ни на что не жаловалась, Валентина мало-помалу вытянула из неё все потайные печали. Узнав, что у Елены пропали месячные, она только всплеснула руками. — Знаю я одну травку, — сказала Валентина. У нас в деревне ее давали всем худосочным, в раз бабы расцветали. Родная деревня Валентины находилась не за три девять земель, а близко на Вологодчине. Так что в ближайшие праздники Валя и съездила за чудо-травой. Елена стала пить лечебный отвар. Эффект не замедлил сказаться, однако не тот, что она ожидала. Елена заметила, что начала толстеть, стала массивнее, нежнейшая часть тела. Ноги обрели былую крепость и форму. Теперь она уже не казалась высохшей мумией. Только малоподвижные руки по-прежнему выглядели дистрофичными. Рассматривая себя в зеркале, Елена находила сходство с грушей. Постепенно и верхняя часть груши начала раздаваться. Налились груди. «Теперь, Игорёше, было бы нелегко носить меня на руках. Ишь, как оттяжелело!» — подумала Елена, вспоминая трудные, но счастливые дни на море. Дни до знакомства Игоря с Вероникой. По воскресеньям большая квартира оживала, наполнялась шумом и суетой. Жильцы хаотично, как молекулы в капле воды, сталкивались в каждой точке пространства в коридоре, кухне, ванной. Жить большой семьёй оказалось непросто, особенно для людей, вкусивших свободу личного бытия. И Вероника и Зоя Платоновны долгое время существовали отдельно. Елена умела сживаться лишь с одним близким человеком. Вначале это была дочь, потом Игорь. Игорю казалось, что всё вернулось на круги своя. По воскресеньям в доме было так же суматошно и неуютно, как и в его старой семье, откуда он бежал. Постепенно установился особый распорядок выходного дня. Игорь после завтрака уходил в тренажёрный зал. Он отклонил желание Вероники сопровождать его туда. Надо отдыхать друг от друга, мягко пояснил он. Мы с тобой и так проводим вместе слишком много времени и на работе, и дома. Зоя Платоновна наносила визиты приятельницам или посещала выставочные залы, где пенсионерам была скидка. на входную плату. Теперь постоянно где-нибудь экспонировались то мебель, то одежда, то больничное оборудование, то новинки бытовой техники. Устраивались эти экспозиции для того, чтобы партнеры по бизнесу обрели друг друга. Но горожане тоже любили приходить в красивый мир выставочных павильонов. Волей-неволей на кухонное дежурство вступали Вероника с Еленой. И Елена окрепли пальцы. Она быстрая и ловка, резала салаты и заправку для супа на низеньком столике, установленном в кухне специально для неё. Вероника двигала кастрюли на плите, приподнимала крышки, пробовала варево на вкус, добавляла соль, специи. В этой совместной кухонной суете между женщинами устанавливалось то взаимного понимания, которые бывают родственниц, готовивших праздничный обед. А цель их была одна порадовать обедом Игоря. "Леночка, ты не устала?" спрашивала Вероника, когда гора нашинкованной Еленой капусты возвышалась над миской. "А то отложи, я сама закончу". "Всё в порядке, Вероничка", отвечала Елена и обращалась к ней с неожиданной просьбой. Поправь, пожалуйста, мне волосы, выбились из-под косынки. Обычно Елена убирала волосы под чёрный бархатный обруч, а когда готовила еду, предпочитала косынку. Иначе волосы падали на глаза с низко опущенной головой. Её шейные мышцы по-прежнему были слабы, хотя в последние недели ей уже удавалось немного приподнимать голову. Выпрямить шею она не могла. Вероника мягко отводила непослушные пряди с её лба, забирала их под косынку. Помогая Елене, Вероника ощущала себя старшей сестрой, хотя и была моложе. В эти минуты между ними устанавливалась особая близость, и обе сочувствовали друг другу. Как-то Елена во время такого совместного дежурства спросила у Вероники, хочет ли та ребенка. Вероника пожаловалась, что возражает Игорь. Говорит, что ему хватит одного оболтуса, и в его возрасте поздно вновь становиться отцом. Отговорка более чем нелепая. Разве для мужчины сорок два возраста? Возмущалась Вероника: "Это нам, женщинам, бывает поздно. Мне уже 30. Сама понимаю, что тянуть больше некогда". "А вы наметили день регистрации?" спросила Елена и затаила дыхание. Неожиданно для себя она обнаружила, что этот вопрос волнует её. Вероника надолго замолчала, медленно помешивая деревянной ложкой остро пахнущий бульон. Елена даже подумала, что та не расслышала вопросом. Вероника зачерпнула кипящую жидкость, поддула на неё и осторожно поднесла к губам проверить, хватает ли солим. Потом закрыла крышку кастрюли и, держа ложку в руке, повернулась к Елене. Мне кажется, ты его удерживаешь, и от того и от другого. Я Удивилась Елена. Да мы просто товарищи. Я двумя руками за. Пусть у вас всё будет путём. Тогда поговори с ним. Он тебя послушает, попросила Вероника. Она отложила ложку, взяла табуретку и подсела к Елене. Прислонила к своей груди её поникшую голову, слегка обняла. Леночка, я так хочу ребёнка от Игоря. У малыша будут две мамы я и ты. Ведь ты по-прежнему любишь Игоря, я знаю. Голос Вероники дрожал, она едва сдерживала слёзы. Её чувственные безупречной формы губы некрасиво искривились. Хорошо, Вероника, я поговорю. Только дай мне время. Чуть слышно согласилась Елена. Тут Как во всяком деле, нужно выбрать подходящий момент. Я и сама собиралась переехать в мамину квартиру. Теперь я смогу справиться с бытом. Вероника незаметно смахнула слезу. Ей было стыдно жаловаться Елене. Она не привыкла показывать свою беспомощность и слабость, в этом они с Еленой были похожи. В 3 часа, как обычно, раздался звонок в дверь. Это вернулся Игорь из спортивного зала. Лицо его дышало свежестью и задором. Он бросил теннисные ракетки в угол прихожей и прижал к себе обеих женщин. Поцеловал ту и другую, вначале чмокнул Елену, следом Веронику. На щеке Вероники он слегка задержался. Потом отпустил их и начал раздеваться. Ещё через 10 минут он нетерпеливо заглянул в кухню. Ну что, мои хозяюшки, наготовили голодному волку? спросил он, входя в кухню. Но к этому времени в кухне осталась лишь одна хозяюшка Вероника. Елена уже ушла к себе в комнату. Обычно она обедала там одна, так как стеснялась своей неряшливости, вызванной болезнью. Крошки падали на пол, проливался компот. Ела она почти без помощи рук. Кроме того, в уединении Елена могла выпить и запрещённую ей врачами баночку пива. Пиво любил Игорь, поэтому на полке холодильника всегда высилась пирамида пивных банок.